Глава 14 В новой группе было шесть скелетов. С криком кости я пробежал мимо наших воинов, уводя противника за собой. Зомби плелись где-то вдалеке. Даже посчитать их не успел, когда наткнулся на этот отряд. В одного костяного воина полетел серебряный болт, в другого — ледяная стрела. Еще двоих встретили наши танк и паладин щитами — Значит, мне оставили двоих. Что ж, иди ко мне, мой драгоценный опыт. Замедляюсь, поднимая Моргенштерн вверх для удара и прыгаю мерцающим шагом, оказываясь за спиной одного костяного воина. Тут же обрушиваю свое оружие. Критический удар. Скелет просто рассыпается на отдельные составляющие, а я... Готовлюсь для нового удара. Отступаю на шаг назад, занося оружие вправо-вверх, и по диагонали бью в разворачивающегося противника. Сегодняшние скелеты уже со щитами, но этот поворачивался ко мне мечом. Удар пришелся в грудь, и ветхая броня просто разлетается. Нужно еще немного урона. Вспышка. Его отбрасывает... Я уже без маны, подбегаю, собираюсь добить, но удара не требуется. Скелет так и продолжает лежать, теряя крохи жизней от огня. Ваш выход, госпожа Мак, начинайте! Избиение замороженных зомби было чисто техническим отрабатыванием ударов. Как с манекенами на тренировочной площадке, которые иногда еле-еле двигаются. Даже ману не пришлось восполнять в срочном порядке. Все большие молодцы. С меня по возвращению ужин в трактире. Обедать тут будем, тоже за мой счет. Похлопал по своему чудо-рюкзаку. Повара для нас расстарались. Амира, ты все делаешь правильно. Но дальше будь очень осторожна. По опыту вчерашнего дня новая группа будет еще сильней. Как в воду глядел. Когда вышли к очередной пещере, непонятно как тут образовавшийся, в ней нас ждало 25 зомби, 10 скелетов-мечников и 5 скелетов с арбалетами. Благодаря активированному астральному зрению и предельной осторожности мы заметили эту группу раньше, чем они нас. Отойдя немного назад, решили вместе прикинуть, что дальше. Есть идея, соображения? Давайте арбалетчиков попробуем расстрелять издалека. Также постараемся как можно дальше выманить обычных скелетов, ну а зомби, как всегда, на десерт оставим. Логично, Карл. Но как это реализовать? У нас только один арбалет. Ну еще Амира поможет. Но как только на нас попрут, нужно менять фокус огня. Нам не справиться со всеми воинами ближнего боя без поддержки стрелков. А менять фокус огня нельзя. Может вам, командир, как всегда, впрыгнуть в их ряды? Боюсь, расстояние не позволит. Раньше меня нашпигуют эти арбалетчики. Или не добегу до них, или не убегу. Маны хватит только на один большой мерцающий шаг. Хотя можно попробовать просто высунуться и ручкой им помахать. Или оскорбления покричать какие. Вдруг не все мозги растеряли и отреагируют. Я могу запустить в них ледяное копье. Наконец-то подала голос Амира. Копье? Амира, ты не говорила о таком умении? Ну замялась Магесса. Я пока не очень хорошо с ним разобралась, как-то пыталась сделать более мощный вариант стрелы, и у меня вышло даже. Заклинание летит дальше и наносит больше урон. Но когда оно достигает цели, то взрывается. Я себе руки чуть не отморозила так. «Ладно», — прервал я рассуждения Мира. «разбираться, что не так, будем позже. А пока это идеальный для сложившейся ситуации вариант». «Сейчас расставлю в этом коридоре взрывные ловушки, потом минут 15 подождем, чтобы немного восстановиться. И потом твой звездный. Целься в группу арбалетчиков. Они как раз отдельно стоят. Сказать, что везет мне на спутников, это ничего не сказать. Амира сделала все как нужно, даже лучше. Своим копьем она убила троих арбалетчиков сразу, а двоих приморозила». По одной такой мишени выстрелил Сирс, а второго уже стрелой. Добила сама Мира. Разосленные потери своих дальнобойных войск зомби и мечники-скелеты очень долго за нами гонялись, пока все не умерли. «Командир, давайте сделаем хороший перерыв. Нормально поедим, да зельями все жизни восстановим», взмолился Карл после двух часов боев, за которые мы разделались еще с тремя группами. Если бы не Амира, то эти арбалетчики нас бы всех перестреляли, добавил Марвин. Вы правы, час на отдых. Остаемся прямо тут. Если вдруг что, сможем обороняться. Последняя группа казалась патрулем. Уверен, еще такие бродяги будут. Я удивлен, что только сейчас на патруль наткнулись. Думал, еще раньше будут, резюмировал Сирс. Это же нерегулярные войска, а нежить. Все сильнее убеждай, что ими кто-то руководит. А теперь отдыхать. Можете даже попробовать вздремнуть. Через полчаса пойду на разведку. Надеюсь, хозяин этой части шахты скоро попадется». Увы, нам так и не удалось завершить уничтожение нежити в этот день. Еще пять групп превратились в пепел к тому времени, как мой игровой будильник сообщил, что пора возвращаться. И единственный, кто встречал нас вечером с радостью, узнавая, что это не конец, был кузнец. Чем же ему так приглянулось снаряжение? Отпустив товарища отдыхать, я остался торговаться с этим предприимчивым персонажем за каждый ржавый меч. Настроение было ни к черту из-за чувства незавершенности и требовалось на ком-то сорваться. Денег за все добро, что мы притащили с мертвяков, ты нам не дашь, я правильно понимаю? А чего ж не дам? Да потому что золото у вас или нет, или не хотите с ним расставаться. Как драконы прям. Толку с него никакого. А все копите и копите. Ну что-то сразу грубить, Рис. Не было у меня тогда наличных и не мог с тобой расплатиться. А сейчас могу дать целых десять золотых. Еще что-нибудь из припасов. Ого, откуда деньги и такая щедрость? Удивился я. Понимаешь, тут такое дело. Что в кирках, что в мечах. Используется очень редкий сплав. Там много всего, но главное – адамантий. Очень прочный и редкий металл. Его тут совсем немного. Но именно благодаря ему это все дожило до наших дней. Были бы кирки из стали, рассыпались бы уже. Я несколько переплавил и гному нашему продал. А он родне своих перепродаст. Гномы из ближайшего города очень хорошие мастера. Правда, материала качественного им не хватает. Даже нашу шахту частично на их инвестиции открыли. И они же основные покупатели руды. «Так почему сами гномы тут не живут, да руду не копают?» «Говорю же, мастера не хорошие. Чем слушал? Зачем хорошим мастерам руду ковырять?» «С этим и мы справимся, люди простые. Если серьезно, то не очень много их в наших землях, гномов этих. А так, может, и стали бы в шахте работать». «Интересно это все, правда?» «Так что насчет бонуса к золоту?» «А что вам нужно?» «Помогу, чем смогу». «Надо бы еще несколько болтов из серебра. Четыре повредились из тех, что дал раньше. Если нужно, Сирс их на перековку принесет утром. Также в обязательном порядке пополнить запасы той вонючей горючей жидкости. Трупы благодаря ей очень хорошо в пепел превращаются. «Все, сейчас выдам. Болтов десять штук есть». Но пусть утром на перековку занесут те поврежденные. А за ночь постараюсь всю вашу амуницию отремонтировать. Тоже за счет трофеев. Это же сколько ты заработаешь, раз так расщедрился? Не так уж и много. Не думай, Рис, не обманываю вас как-то. Десятую долю себе сверху беру, не более. Ладно, поверю. Извиняюсь, что набросился в начале. Очень устали мы целый день зомби этих убивать. Все лезут и лезут. Следующим утром за традиционной чашкой свежесваренного кофе обдумывал события в игре. В целом все шло хорошо. Пусть в старой шахте было много неудобных противников и закончить этот квест не вышло с наскока, но это была вполне себе неплохая зона для фарма опыта. Уже взял 25-й, да и вещи обновлялись понемногу. Загадка старой пещеры, да, думается она довольно стандартна. Там есть кто-то или что-то, управляющее этими мертвяками. Причем я больше ссылаюсь на некий предмет, обладающий зачатками разума. Может и лич там есть, но не сильно мощный. Был бы сильным, уже пришел бы к нам и надавал запорчевое имущество по головам. Теперь об истории шахты. Уверен, тут тоже можно найти дополнительную подсказку в решении проблемы. Что у меня есть? Она раньше разрабатывалась, будучи частью другого королевства, и в ней работали орки, скорее всего, рабы. Но кроме них были еще люди, может, даже и эльфы. Гномих скелетов или оживших трупов, кстати, не встречали пока. Но шанс и их дальше повидать все еще есть. Кстати, о гномах. Новую шахту открыли частично за их деньги. А единственный гном, встреченный мной в поселке, это торговец, значит, необходимо восполнить пробел в истории и разговорить гнома на предмет помощи, материальной помощи. Итак, сегодня у нас первая половина дня посвящается поискам информации, обрадовал подчиненных после появления в Кратуме. Для вас, парни, поручение. Походить по поселку да проспрашивать о старой шахте. Нужно узнать более полную картину происходящего. Что это за шахта, кто там был и что там могло произойти, раз ее работники помирали и нежитью обратились. Время у вас до обеда. Встречаемся тут же, едим, делимся информацией и потом либо идем вновь воевать, либо еще чего». «А миру тоже на поиски подключим?» – спросил Сирс. «Что, соскучился по девушке? Ой, не красней и взгляд не отводи. Все, Сирс, спалился ты. Раз так, то подключайте». В парах поработайте. Марвин с Карлом, а ты, Сирс, бери Амиру в помощь». Кивнув в знак понимания, парни покинули меня в таверне одного. Перед тем, как идти к гному, я решил еще раз пощупать бармена на предмет информации о шахте. Увы, безуспешно. Единственное, что узнал, именно торговец курирует поставки добытой руды сородичам в город. «Доброе утро, Нивус. Как торговля?» И вам не хворать, господин Рис. Ну что так официально? Давай на ты. Как скажешь. Торговля как? Да никак. Наша область в блокаде, скоро штурм. И что будет дальше, не знаю. Пережить, может, и переживем, но боюсь. Ордынцы разрушат поселок наш. А что же меня тогда староста торопил с нежитью? Зачем новую шахту на неделю перед эвакуацией открывать? Да и с кузнецом ты дело наладил. Сам же говорил. Так на случай, если все хорошо обойдется. Если думать, что после Орды ничего не будет, то нужно сейчас костер себе погребальный рубить. Ну блин, не рассказывай байки. Признай, есть у тебя план. И как добро припрятать, и может самому как схорониться, так? Ну, может и так. Вообще, Рис, а чего в поселке наличности сейчас так мало, догадаешься? После твоих слов уже догадался. Все или почти все уже давно спрятано. В новой шахте точно есть схроны, да? Есть и в ней, и в других местах вокруг поселка. И перед эвакуацией планируем остатки добра спрятать. Так что торговлю окончательно и не свернули. Одной загадкой меньше. Теперь вопрос в лоб. Какое отношение ты имеешь к шахте, новой шахте? Вернее, сколько ты готов выложить, дабы помочь поскорее обезопасить ее и восстановить нормальную работу? И до этого додумался, да? Если уже завтра она начнет работать, то проработает неделю перед вынужденным закрытием. Плюс-минус день. Готов отдать тебе часть от этого дохода. Триста золотых. Всего лишь тысячу золотых? Я правильно все услышал? И ты даже решил мне все же дать деньги, а не послать куда подальше? Ты сам себя подставил, Нивус. Не верю, что гномы бывают такими щедрыми. Блефовал я от души. Сколько шахта может приносить денег, я не знал. Да и цену денег в этом мире тоже знал очень приблизительно. А вот натуру этого гнома уже немного понимал после нескольких дней плотного общения. «Уши прочисть, эльф! Пятьсот! И не монеты больше! Правда, монет пока не дам». «Ладно, и на том спасибо». Не стал я давить сильнее. «На самом деле, не за деньгами пришел. Они тоже нужны, врать не буду» но есть и более срочные вещи. Может, есть у тебя артефакт какой, чтобы усилить нас на эту сумму? Есть пара мечей хороших, но у тебя самого не хуже. Да и вы, насколько слышал, булавами там орудовать решили, что правильно. А жившим скелетам от них хуже, сам знаю. В молодости воевал с нежитью, у нас долины есть, граница с темными эльфами. И чего в тех землях только не водится». «Защита, может, какая?» «Брони хорошей вообще нет, так что даже предлагать не буду. Я в ней не сильно разбираюсь, потому не торгую особо». «Нет ничего, значит?» Расстроился я. «Тебе? Нету. Но вот арбалетчику вашему есть машинка, гном работы. Брат дел, троюродный. Я арбалет этот дороже продать хотел, но вам отдам. Даже авансом, но с условием». Если завтра не закончите шахтой, то вернете обратно. Договорились. Будет стимул пораньше всех немертвых разогнать. Чуть не забыл. Еще одно. Больше ничего не дам. Перебил Нивус, ожидая, что начну выпрашивать у него помощь. Спросить хотел. Как ни в чем не бывало, продолжил я. Не знаешь, что с шахтой старой случилось-то? Что, что? Убили там всех. Вот и вся история. Замуровали. Оставили узников умирать. «Эм, кто замуровал? И каких узников?» «Садись, расскажу уже. Только никому. Про это только гномы знают. И ты будешь теперь знать. Не человек, даже не светлый эльф. Надеюсь, людям не разболтаешь. Они могут и не понять». Это была шахта для каторжников. Изначально ее гномы разрабатывали, но потом ушли к богатым жилам на восток. А эту продали одному аристократу из Аркадии. Так тогда королевство называлось. В общем, остались тут некоторые инструменты, да гномы, бригадиры, знающие, куда нужно пожили идти. Аристократ, не зная его имени, нагнал сюда заключенных всех мастей, и трудились они тут, пока не помирали от истощения. Редко кто доживал до окончания тюремного срока, экономили на заключенных сильно, а техники безопасности вообще не задумывались». Продолжалось так несколько десятков лет. Шахта становилась последним приютом многих преступников. А тот аристократ богател на удержании тюрьмы. И может так продолжалось бы еще долго, если бы в Дуринторне, королевстве гномов, не связались с одной сущностью. Правитель вместе с фельможами попросили у сущности об одолжении, а в качестве платы были жизни. Жизни каторжников в этой шахте? И не только их, еще рабов и охраны. По легенде, эта сущность запросила три тысячи жизней. Когда она выполнила свою часть сделки, нужно было расплатиться. Король планировал отдать особо злостных заключенных Дуренторна и рабов, которых стали скупать в окрестных королевствах. Но столько не успели собрать в нужный срок. Не хватило тысячи жизней. Сущность подгоняла с остатком оплаты, грозясь начать забирать жизни аристократов. И тут вспомнили о шахте с в людском королевстве. Сюда направили группу гномов для сопровождения сущности этой. Также навстречу шел караван с рабами, которые дополнили недостающую тысячу. Вместе с каторжниками и их охраной как раз вышло нужное количество». Заключенных бригадиры вводили в шахту и усыпляли свитками заклинаний. Охрану напоили зельем сонливости и под его действием заманили в шахту. Рассказывали, что бунт начался, и все в шахте оборону держать удумали. Думаешь, от чего там арбалетчики-домечники да водятся? Охрана это! Когда запустили сюда эту сущность собирать долг, шахту обвалили обустроив все несчастным случаем. К радости гномов сильно расследовать этот случай не стали. Вскоре в Аркадии началась война, которая со временем переросла в государственный переворот. Случай этот потерялся в памяти людей, но вот для гномов это был позорный момент. «Как-то многовато подробностей, ты знаешь, раз говоришь, что это просто легенда. У меня дальний родственник был помешан на этой истории». Вот и собирал по крупицам факты. Да только ни он, ни я не знали, про какую именно шахту речь. А то, что это про нашу старую, я понял, когда услышал про зомби-орков. И увидел Киркети. «Гномья работа, понимаешь? Старая, но гномья. Я потому и покупаю переплавленные у кузнеца за такую высокую цену. А Адамантий там, конечно, есть, но его очень мало». Не должен этот позор выйти за пределы гномьего племени. Вот главная причина. Раз так, может, я трофеи тебе нести буду тогда, чтоб наверняка от кузнеца не ушло куда налево?» Решил пойти навстречу гному. «Если кирки будут, то неси мне. По ним и могут узнать, что именно тут происходили те события, а мечи и прочее к кузнецу. По ним наслед не выйдут. Да и он заподозрить может что-то неладное если резко сменишь покупателя трофеев. Послушай, а эта сущность не могла остаться там и всю эту нежить поднять? Что это за сила, к которой обратились гномы, я тебе сказать не могу. Но точно скажу. После сбора остатка долга она покинула ту шахту, несмотря на то, что ее обрушили. Что там делала и как так вышло, что эти жертвы стали нежитью, не знаю». Возможно, виной всему несколько магов, что были среди охраны. Может, артефакт какой то там остался. Догадок много. И какая верная, узнаешь только в конце». «Я понял, Ньюс. Это не моя тайна. И постараюсь как можно быстрее забыть тобой сказанное, дабы гномы меня не преследовали. Но хочу уточнить некие детали, важные для меня и моей группы. Там кроме охраны больше никого нету из военных». «Всего жертв в шахте около тысячи?» «Да, причем в основном орки. Почему именно они? Не знаю. Насчет магов, их там было то ли трое, то ли пятеро. Охраны? Сотни-полторы». «Спасибо, конечно, за информацию. Но что тебя заставило поделиться со мной ею? Только честно. Во-первых, ты пришлый, а вас наши боги призвали помочь в борьбе с монстрами. По крайней мере...» Так рассказывают жрецы. И я надеюсь, что ты поможешь монстров убить и сохранить тайну. За второе, как мы уже договорились, ты получишь награду. Я хоть и немного видел пришлых, но все вы пальцем не сдвинете за просто так. Всегда нужна выгода. Но вот если она есть, то тут даже жизнь положить не жалко. Может, ты не совсем такой? Так что не обижайся на мои слова. Сам попросил ответить честно. «Да, ты прав. Во всем. Хочу сразу предупредить. Не все пришлые будут вести себя как герои. Жадные, но все же герои. Некоторые слова держать не будут и, наоборот, будут стремиться на тебе нажиться. Даже мне доверять полностью не будешь, когда помогу с твоими проблемами». «А я тебе и так не доверяю полностью!» Искренне и дружелюбно улыбнулся гном. «Явно пришлись мои слова ему по вкусу». Удачи вам в шахте и возвращайтесь поскорее с хорошими вестями.